Правда, один из линкоров «Империи Арвар», который находился прямо поблизости от разбитого республиканского тяжелого корабля, уже не подавал абсолютно никаких признаков жизни. Судя по дыре в броне, которую прошли сгустки плазмы, выпущенные сверхтяжелыми плазменными пушками этого сверкающего гиганта, удар пришелся прямо в мостик корабля противника.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 Сейчас выглядели как два бойца в тяжелых доспехах, которые добили друг друга последними ударами. Я сначала, конечно, не совсем понял то, что случилось с республиканским линкором, пока мой корабль-разведчик не передал картинку с другой стороны его корпуса. Там было видно, что этот гигант получил довольно мощные плюхи себе в борт. Видимо, его последний залп, который уничтожил его врага,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 Аккуратно выдвинув свой корабль вперед, я приказал охотнику, а именно так я называл искусственный интеллект, управлявший моим кораблем, послать сигнал опознавания, который у него был раньше. И когда линкор все же ответил, я изрядно порадовался своей удаче. Узнав о том, что прибыло судное обеспечение с ремонтной бригадой, я уже был инженером, а имеющиеся у меня дроиды вполне подойдут под ремонтную бригаду. Вспомогательный искусственный интеллект линкора разрешил охотнику приблизиться к нему, чтобы произвести ремонт, ведь он все еще надеялся вернуться вместе с кораблем на службу Орденного Соединения. Честно говоря, узнав об этом, я едва не расхохотался. «Мало того, что там целое государство фанатиков, так у них еще и искусственный интеллект и такие же фанатики».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 так как эти орудия, потеряв централизованное управление, могли самостоятельно выбирать цель. В четвертом поколении таких орудийных систем подобного не было, а значит, не надо попытаться к ним подобраться, но с этим могут возникнуть сложности. Если ближайший линкор не проявляет никакой своеобразной агрессии, и все из-за полностью отключенной системы энергоснабжения, то я не могу сказать того же самого,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 Внимательно осмотрев данные про эту звездную систему, я обнаружил в астероидном поле скопление достаточно крупных камней. Судя по всему, сюда еще не добирались шахтеры, а значит, есть шанс спрятать там все и успеть забрать в случае опасности. Мой москит-разведчик старательно пролетел все остальное поле, пока я разбирал этот линкор, снимая с него все необходимое для меня, и обнаружил там в самой гуще несколько астероидов,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 После того, как пробравшийся на борт корабля «Империя Арвардроид» диагност, ставший по моей воле диверсантом, просто и уже отработанно отключил все возможные системы защиты от системы питания, можно было браться за работу. Как я и думал, тот самый мертвый линкор во время сражения банально потерял весь командный состав, но, как ни странно, его искусственный интеллект выжил, Сгусток плазмы прошел буквально в паре метров от него и просто пережег ему все линии питания. Как факт, весь экипаж так и остался на корабле. Я имею в виду всех, кто был еще жив после удара плазмы по мустику, так как все они были мертвы. Большая часть экипажа даже не имела защитных скафов, так что смертельных была быстрая. А вот те, которые были в скафах, те оказались в опасной ситуации, Начнем с того факта, что скафы империи Арвар имеют специальные картриджи. Это у других государств вроде Республики Хагдан и Федерации Нивей. Скафы того же пятого и шестого поколений уже имеют замкнутую регенерационную систему, которая, по крайней мере, дает тебе возможность без проблем дышать и иногда даже пить воду. Вода конденсируется из влаги в твоем дыхании. Тут же этого не было. Более того...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 и он полностью не альнигилировался, так что на нем таких криокапсул могло быть несколько тысяч. И тот факт, что они были пустые, говорил не в пользу империи. Судя по всему, их разведчики обнаружили где-то за пределами фронтира колонию с разумными, которые подходили им как рабы, и эта эскадра шла за новым грузом. Другого объяснения этому вопросу нет.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 Когда под твоими руками вот этот, с виду несокрушимый кусок металла, буквально сминается от легкого усилия, ты чувствуешь себя всемогущим. Но при всем этом стоит сразу отметить тот факт, что я на данный момент опасался главного. Именно того, чтобы эти все весьма любопытные и разумные не узнали моего главного секрета. Именно того, каково истинное направление развития моего дара.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 Но на всякий случай мой корабль-разведчик продолжал находиться с края астероидного поля, старательно осматривая территорию. Мне еще не хватало встретиться с какими-нибудь противниками, когда я выйду из этого астероидного поля и могу кого-нибудь или что-нибудь банально не заметить. Ведь тому же сенсорному комплексу необходимо определенное время, чтобы оценить обстановку. Снимая уцелевшее оборудование с кораблей, я его сразу старался сортировать, так как понимал, что по большей части оборудование Республики Хагдан, которая частично имела отношение к шестому поколению, я не имею в виду в различных направлений, а именно сам искусственный интеллект и какие-нибудь пульсары с двигателями, их мне было бы вообще нежелательно доставлять на территорию содружества.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 то можно было бы попытаться отправиться либо на территорию Галифата, либо на территорию того же самого Директора Таашир. Был, конечно, еще один шанс. Можно было попытаться отправиться на территорию звездной системы Империи Арвар. Хармахрум. В этой звездной системе можно было торговать всем, что только придется. А также находиться там можно было без опаски. В этой звездной системе чужаков не трогали. Это было запрещено именно самим императором. А вот если ты дальше сунешься на их территорию, то тогда за тебя никто не отвечает. Сам виноват. Пока же я не пытался сосредоточиться на том, куда повезу все это. В первую очередь я думал о том, как бы мне все снять и провести свои эксперименты, которые я намеревался. Пока что я делал довольно серьезные опыты, в основном с броней республики Хагдан,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 «Нет, снаружи вход в эту каверну видно не будет, а внутри можно будет организовать полноценную базу, хотя и без атмосферы, но вполне надежную, что тоже немаловажно для меня. Не всегда получается возвращаться в безопасные районы содружеств тогда, когда тебе этого хочется. Добавьте сюда еще тот факт, что я все же намеревался попробовать сделать свой собственный корабль, а для этого нужно место».